Детектив Энди Уилтон. Они едут в машине, когда начинает трезвонить телефон. Максим берёт трубку и сообщает. «Это лаборатория. Можешь вывести их на громкую связь?» Она нажимает кнопку, и Энди спрашивает. «Есть что-нибудь новое, или ты просто по мне соскучился?» «Кое-что есть, но, боюсь, тебе это не понравится». Максим корчит рожицу. «Что ты хочешь сказать?» переспрашивает Энди. Нам удалось извлечь ДНК нашей утопленницы, однако совпадений в системе не обнаружено. Энди падает духом. Что с причиной смерти? Могу предположить, что удара по голове было вполне достаточно, чтобы убить нашу неизвестную. Однако он ли послужил причиной смерти, утверждать не берусь. Ситуация пограничная. «Есть у нас план Б», — интересуется Максим, дождавшись, пока на том конце положат трубку. «Есть. Реконструкция лица. Эксперты могут восстановить внешность по костям черепа. Возьмёшься убедить босса выделить средства?» Энди разворачивает перед ней местную газету, лежавшую в кармане дверцы. «Смотри четвёртую страницу. Ещё одна заметка о нашем черепе. Если уж давление общественности не убедит босса, тогда я не я». Максим быстро пробегает статью глазами. «Хм...» «Неплохо. Дошло до колумнистов. Что ж, это может сработать. Эта история ещё разрастётся, если мы разместим в газете более подробную информацию об останках. И учитывая, что у нас уже есть кое-какая информация от криминалистов... Вот именно. Попытка не пытка. В конце концов, я не могу убрать это дело в глухари».